Пятое. Данте попросил Коломбу и Альберти выйти из здания первыми, а сам постарался набраться смелости перед спуском по лестнице. Его клаустрофобия не была постоянной. В самые благодатные моменты он мог заставить себя делать сложнейшие вещи, например, ненадолго зайти в супермаркет при условии, что в магазине будет достаточно окон и не слишком многолюдно. Но когда он уставал, Илья находился в состоянии эмоционального истощения, выйти из дома становилось почти невозможно. Его первый психиатр посоветовала ему оценить силу своих приступов по шкале от 1 до 10. Если при симптомах первой степени он мог делать почти что угодно, то при симптомах десятой его приходилось накачивать транквилизаторами, потому что он полностью терял самообладание. хотя он постарался не показывать этого Колумбии и её бесполезному помощнику, сегодня симптомы Данта достигли критического порога седьмой степени. Виноват был как необычный день, так и его собственное стремление произвести хорошее впечатление на эту печальную сотрудницу полиции, поэтому спуск на 6 лестничных пролётов требовал от него максимального усилия воли. 6 этажей без окон, с острыми углами и низкими потолками. И без того тесное пространство могут в любой момент заполонить соседи, тогда ему точно не хватит кислорода. Он понимал, что как и замкнутое здание или шкаф, лестница не представляет никакой реальной опасности, но его рассудок не мог справиться с дрожащим внутри его перепуганным зверьком. Бывало, он покрывался ледяной испариной, всего лишь услышав скрип лебёдки, которая тащит кабину лифта. Он представлял, что находится внутри и беспомощно бьёт кулаками в стены. Данте надел плащ и подходящие для блужданий по глинистой почве походные ботинки, вставил в уши наушники и включил на Айфоне трек с симфонией океанских волн. Подстроив дыхание под их размеренный шум, он захлопнул за собой дверь и начал спускаться. Первые два этажа всё шло как по маслу. Он поспешно спускался, держась за перила, и море наводняло его слух и разум. Добравшись до третьего пролёта, он совершил ошибку. Поднял глаза. Лестничный пролёт нависал так низко у него над головой, что казалось, вот-вот его раздавит. Не меньше, чем на минуту он застыл на ступеньке, а потом задрал голову и посмотрел вверх на лестничный колодец. Сквозь слуховое окно виднелся кусочек неба. Данте Продолжил спуск, не отрывая взгляда от окошка, а руку от перил. На пятом пролёте он с кем-то столкнулся, и сердце зашлось от ужаса. Он мельком опустил глаза, перед ним стояла соседка. Губы её шевелились, но ему не удавалось расслышать ни слова. Первым его порывом было вернуться назад, домой и запереться на замок. Но мысль о Коломбе снова толкнула его вперёд. Он натянуто улыбнулся соседке и продолжил спускаться. оставалось пройти всего один этаж, когда музыку прервал звонок телефона. Данте ответил, вцепившись в поручень. "Как вы, господин Торри?" спросила Коломба. "Хорошо, уже подхожу. Сколько времени прошло?" стараясь говорить нейтральным тоном, поинтересовался он. "40 минут". Данте казалось, что он спускался минут 5 не дольше, или 5 лет. "Скоро буду", сказал он и разъединился. Ещё этаж. Всего один этаж. Он набрал воздуха, словно собираясь нырнуть под воду, бросился бежать вниз по ступеням и, почти не осознавая, что делает, вышел из дома. Он на улице, набрав полные лёгкие воздуха, Данти подпрыгнул от счастья. Прислонившаяся к капоту патрульной машины Коломба, скрестив руки, смотрела на него. Туго пришлось Немного, но свежий воздух так опьяняет. Данте, как напряженный, сделал еще несколько па на тротуаре. Психотерапевта походить не пробовали, спросила Коломба. А вы? отозвался Данте. Коломба не ответила, но глаза ее стали еще темнее. Прошу, холодно сказала она, открыв перед ним заднюю дверцу машины. Я сяду впереди. Мне плевать, если какие-то правила это запрещают. Пристёгиваться я не буду, а окно не закрою даже если польёт дождь. Хорошо? А в своей машине у вас нет, спросила Коломба? Может, в ней вам будет удобнее? Я вожу только летом. У моей машины нет крыши. Поездка оказалась долгой. Стоило прибавить скорость, Данте начинал так сильно нервничать, что раз 10 Альберти приходилось останавливаться, чтобы выпустить его подышать. Всякий раз Данты делал пару прыжков и отжиманий, а потом возвращался в автомобиль, уверяя, что больше это не повторится. Но уже через несколько минут бледнел и принимался тревожно елозить на сиденье. Наконец они добрались до ипподром. Базу уже свернули, а запрудившие дорогу автомобили рассосались. По дорожке одиноко скакала пара лошадей. В наступившем В неправдоподобном затишье Альберте удалось раздобыть еще один «Дефендер». Они пересели в джип и двинулись к месту преступления. При ободренной поездке Данте настоял на том, чтобы пройти по священной дороге в одиночестве. Оставив Альберте охранять машину, Коломбо держалась в десятки метров за Данте. Его переполняла энергия и завораживало все вокруг». Он поднимал с земли опавшие листья и камешки и часто сходил с тропинки, чтобы посмотреть вниз. Коломба тем временем позвонила Ровери, чтобы ввести его в курс дела. "Я предупреждал, что придётся нелегко", сказал он. "Но не сказали, что он полный псих. Вы бы видели его квартиру. И то, что он тебе сказал, тоже бред?" Коломба не ответила, она пока сама не определилась. Есть новости о мальчике? Никаких. Связались с родными и друзьями, и им ничего не известно. Но первые результаты анализов подтверждают версию до Анжелиса. Найденная в багажнике кровь принадлежит ребёнку, а нож точно взят из дома Мау Джерри. Он сам месяц назад купил его, чтобы подрезать дерево в саду, но по его собственному утверждению, так ни разу им и не воспользовался. Не хватает только признания. — Да, но ордер на арест уже получен. — Неудивительно. — Господин Роверы, мы даром теряем время. Все говорит против Моуджери. Придется вам найти другой предлог, чтобы избавиться от... Коломбо запнулось, едва не произнеся о Сантине. Никогда не знаешь, кто может слушать твои разговоры, будь то на законных основаниях или без таковых, сами знаете кого. — А Торро что говорит? — Да. Он уже подозревает какой-то заговор. Ну вот, видишь? Данто подошёл к обзорной площадке и на миг, опустив глаза за ограждение, пошатнулся. Не успел он схватиться за поручень, полетел бы головой вниз. Коломба поспешно бросила трубку и подбежала к нему. Голова закружилась. Седя на корточках спиной к перилам, Данто улыбнулся. Это так заметно? Нет, мне чутьё подсказало. Сейчас пройдёт. Он сделал несколько глубоких вдохов. Не ожидал, что здесь так высоко. Я был к этому не готов. Что сказал ваш начальник? Что орудие убийства купил сам муж. Но на же есть его отпечатки? Нет. Опираясь на поручень, Данте поднялся. В таком случае наш убийца мог выкрасть его из дома муджири. Немного опрометчиво с его стороны, вам не кажется? Он пожал плечами. Я же говорил, Данте опасливо посмотрел за перила. — Он-то не из пугливых. — Где кроссовки? Коломбо показала на кустарник. Теперь к одной из веток была привязана этикетка с номером. Данте, не отпуская перил, посмотрел на кусты. — Весьма живописно. Он резко развернулся и пошел вниз по тропинке. — Пойдемте, пока не стемнело. Стараясь не отставать, Коломбо последовало за ним. Данте быстро переступал с камня на камень. «С чего бы хладнокровному, безжалостному убийце так злиться на семейство Мауджери?» — крикнула она ему вслед. «Вот этого я пока не знаю». Данте остановился перед окружающими места преступления полицейскими барьерами. Подходы перегораживали две полицейские машины. Один из агентов отбросил сигарету и направился к ним. Пока Коломбо вытаскивала удостоверение, Данте нетерпеливо пошел к поляне. Офицер поздоровался, и Коломба вспомнила, что уже встречала его несколько лет назад. "Но это ещё что за Воланд де Морт?" спросил он, кивнув на Данте, который, стараясь не наступать на разметку экспертов, наворачивал круги вокруг валунов. Полы его чёрного кожаного плаща хлопали на ветру. "Консультант", расплывчито ответила она. "Ну слава богу, я уж думал, коллега". Коломба подошла к Данте, тот взбирался на дерево. Детство, вспомнили, спросила она, и тут же прикусила язык. Простите. Ничего. В моём детстве были и счастливые моменты. Например, когда отец был доволен моим поведением, он давал мне горячую еду. Отец. Так он велел его называть. А поскольку вы так его и не вычислили, он подтянулся на руках и поджав ноги, сел на ветку в 2 м от земли, словно высматривающий добычу гигантский чёрный ворон. "Видно вам оттуда что-то интересное", спросила Коломба. "Миниатюрный Стонхетч лучшего места для ритуального убийства не найти или для его инсценировки", произнесла она, как с языка сняли. "Как считаете, убийца подвесил на ветку кроссовки до или после того, как убил мать ребёнка?" "Мало вероятность, что он сделал это до убийства", ответила Коломба. Тогда мать поняла бы, что что-то не так. То есть он прикончил человека и тут же занялся украшательством. Хладнокровие я ещё могу понять, но это перебор. Если кроссовки повесил убийца, возможно, в качестве элемента инсценировки, либо они могли слететь с мальчика по дороге, и кто-то повесил их на видное место в надежде, что хозяин их заметит. А на земле отпечатки остались? Почва размокла от дождя, да и людей прошло снимало. Если убийца или мальчик и оставил здесь свои следы, то нам их уже не найти. Значит, нам неизвестно, в каком направлении он ушел. Если это Моуджерри, то он вернулся к месту пикника и притворился, будто разыскивает жену и сына. А разве мы не вычеркнули его из списка подозреваемых? Вы, может, и вычеркнули, но не я. Пока у меня одни вопросы». Данте на несколько секунд задумался — Вряд ли убийца ушёл в том же направлении, откуда мы пришли. Слишком уж там многолюдно, а он, конечно, не стал бы рисковать, что его увидят. Значит, он привязал кроссовки к ветке и повернул назад? Он покачал головой. Возможно. В таком случае его поступок приобретает ещё большее значение. Ну, я не понимаю почему. Данте оглянулся по сторонам, указал Коломбе на тропинку и легко спрыгнул на землю. Пойдёмте, бросил он И не дожидаясь ответа, зашагал прочь. Поражаясь его энергии, Коломба пошла за ним. Дома у неё сложилось впечатление, что он без посторонней помощи и двух шагов ступить не может. Вскоре они столкнулись с парой грибников с плетёными корзинками. "Нашли что-то стоящее?" кивнул им Данте. "Да, ничего особенного", откликнулся один из них. "Обычно люди ходят за грибами как раз после дождя", сказал Данте, когда грибники отошли подальше. Кто-то из них мог столкнуться с убийцей. Но с показаниями никто пока не являлся, потому что он позаботился о том, чтобы не бросаться в глаза. К тому же сомневаюсь, что ваши коллеги потрудились отыскать возможных свидетелей. Что точно не после ареста Малджери признала Коломбо. Но сейчас-то все в курсе, о пропавшем ребёнке его фотографии буквально повсюду. Если бы какой-нибудь грибник видел, как мальчик идёт в сопровождении какого-то человека, то обратился бы в полицию. Вряд ли он шёл на своих двоих. Данте показал на туриста, бредущего не вдалеке, собнявшим его за шею полусонным ребёнком на руках. Вам видно лицо ребёнка? Нет, сказал Коломба. Шестилетние дети уже слишком большие, чтобы сидеть на руках, но особого внимания это бы не привлекло. Если, конечно, этот таинственный похититель и правда существует. А может, мальчик улетел на пони из мультфильма Дружба это чудо. Данте ускорил шаг и скрылся за деревьями, так что Коломбе пришлось со всех ног поспешить за ним. У неё начало побаливать сшитые сухожилия, которые она несколько часов назад перенапрягла, преследуя человека в куртке. Они вышли на площадь, посреди которой стояла окружённая огромными булыжниками голубая часовенка Богоматери. Если ваша гипотеза верна, похититель должен был припарковаться недалеко отсюда, сказала Коломба. Если он уехал до темноты, то мог не кого и не встретить. Обычно туристы разъезжаются по домам на закате. Она заметила, что Данте её не слушает. Его глаза приковал к себе какой-то металлический предмет, свисающий со столба дорожного знака. Коломба подошла, чтобы взглянуть поближе. Это был круглый свисток с матовым металлическим покрытием на пенковой нитке. Она потянулась к нему, но Данте схватил её за запястье, сжав её руку почти до боли. У него была ледяная хватка. "Не трогайте", сказал он. Коломба резко высвободилась. "А вас прошу не трогать меня". Она вдруг заметила землисто-серое лицо Данте. Что такое? встревоженно спросила Коломбо, когда после нескольких безуспешных попыток ему удалось заговорить. Голос его был не громче шёпота. Когда он меня похитил, когда отец меня похитил, со мной была одна вещь. Я нашёл её на лугу, где играл. Это был свисток бойскаута. Данта перевёл взгляд на Коломбо, но он её не видел. Он смотрел в пропасть бескрайнего древнего ужаса. Вот это, добавил он, указывая на свисток пальцем.